Теодор Драйзер. Сестра Кэрри. Глава 1. Притягательная сила магнита во власти стихий. Когда Каролина Мибер садилась в поезд, уходивший днём в Чикаго, всё её имущество заключалось в маленьком сундучке, дешёвенком чемодане из поддельной крокодиловой кожи, коробочке с завтраком и жёлтом кожаном кошельке где лежали железнодорожный билет, клочок бумаги с адресом сестры, жившей на Ван Бьюрен Стрит, и 4 доллара. Это было в 1889 году. Королене только что исполнилось 18 лет. Девушка она была смышлёная, но застенчивая, преисполненная иллюзий, свойственных неведению и молодости. Если расставаясь с родными, она о чём-нибудь и жалела, то уж во всяком случае не о преимуществах той жизни, от которой она теперь отказывалась. Слёзы брызнули у неё из глаз, когда мать в последний раз поцеловала её. В горле защекотало, когда поезд угрохотал мимо мельницы, где поддённо работал отец. Глубокий вздох вырвался из груди, когда промелькнули знакомые зелёные окрестности города и навек были порваны узы, которые не слишком крепко привязывали её к родному дому. Конечно, она могла сойти на ближайшей станции и вернуться домой. Впереди лежал большой город, который связан со всей страной ежедневно прибывающими туда поездами. И не так уж далеко находится городок Колумбия-Сити, чтобы нельзя было поехать в родные края даже из Чикаго что значит несколько сот миль или несколько часов. Каролина взглянула на бумажку с адресом сестры и невольно задумалась. Она долго следила глазами за зеленым ландшафтом, быстро мелькавшим перед нею. Потом первые дорожные впечатления отошли на задний план, и их место заняли мысли, обгонявшие поезд и смутные догадки о том, что представляет собой Чикаго. Когда девушка восемнадцати лет покидает родной кров, то она либо попадает в хорошие руки и тогда становится лучше, либо быстро воспринимает столичные взгляды на вопросы морали и становится хуже. Серединой здесь быть не может. Большой город с помощью своих коварных ухищрений обольщает не хуже опытного соблазнителя, микроскопически малого по сравнению с ним оборудования но куда более гуманного в городе действуют могучие силы, которые обладают такими способами проникнуть в душу своей жертвы, какие доступны лишь человеку утончённой культуры. Мерцание тысячи огней действует не менее сильно, чем выразительный блеск влюблённых глаз. Моральному распаду безхитростной наивной души Главным образом способствуют сверхчеловеческие силы. Море оглушающих звуков, бурное кипение жизни, гигантское скопление человеческих ульев всё это действует на наш ломлённое чувство весьма сомнительным образом. Какими только лживыми уверениями не пленяют эти силы неискушённое ухо, если нет рядом советчика, который вовремя шепнул бы: "Берегись!" их истинная суть пока что не раскрыта а прелесть их подобно музыке вначале притупляет напряжённость потом расслабляет дух и наконец извращает элементарные человеческие понятия каролина или сестра кэре как её с оттенком ласковости называли в семье обладала умом в котором способность к наблюдениям и анализу находилась ещё в самом зачатке Она была поглощена собой, и этот эгоизм, хотя и не слишком выраженный, был, тем не менее, основной чертой ее характера. Она была воодушевлена пылкими мечтами юности, мила пресноватой миловидностью переходного возраста. Сложение ее обещало в будущем приятную округлость форм, а глаза светились природной сметливостью, словом, она была прекрасным образцом американки среднего класса, которую лишь два поколения отделяла от прадедов-эмигрантов из Европы. Чтение ничуть не увлекало Керри. Мир знаний был для нее за семью замками. Она пока совсем еще не знала, что такое интуитивное кокетство. Она не умела игриво откидывать назад головку, часто не знала, куда девать руки, и хоть ножки у нее были маленькие, но ступала она тяжело. Однако ей хотелось пленять, Она быстро усваивала, в чем заключаются радости жизни, и стремилась к материальным благам. Сестра Кэрри была плохо вооруженным маленьким рыцарем, который отважно ринулся на огромный загадочный город, чтобы попытать счастье, лелея безумную мечту о неясной, далекой победе, когда этот город, добыча и раб завоевателя, будет лежать распростерты под женской туфелькой. «Это...» — проговорил над её ухом чей-то голос. «Один из красивейших маленьких курортов штата Висконсина». «Вот как...» — чуть нервно отозвалась Кэрри. Поезд уже миновал станцию Вокиша. Кэрри ещё раньше заметила, что позади сидит какой-то мужчина и чувствовала, что он смотрит на её пышные волосы. Он не мог спокойно сидеть на месте, и... И Кэри инстинктивно догадывалась, что она вызывает в нём интерес. Девичья скромность и чувство приличия подсказывали ей, что нельзя допускать с его стороны ни малейшей фамильярности и следует держать его на расстоянии. Но смелость и притягательная сила её соседа, выработанные богатым опытом и прошлыми успехами, взяли верх, и Кэри откликнулась. Слегка наклонившись вперёд, он положил локти на спинку её сиденья и заговорил, желая показать себя приятным спутником. Да, прекрасный уголок, отличные отели. Здесь отдыхают чикакцы. Вы, по-видимому, не знакомы с этими местами. Нет. Знакома, ответила Кэри. Вернее, я живу в Колумбия-Сити, а здесь мне ещё не приходилось бывать. Итак, это ваша первая поездка в Чикаго, заметил он. Во время этого разговора Кэрри видела своего собеседника лишь краешком глаза: яркие румяные щёки, светлые усы, на голове серая фетровая шляпа. Теперь она повернулась и посмотрела ему прямо в лицо. Какетливость боролась в ней сейчас с инстинктом самозащиты. Я не говорила вам, что это моя первая поездка сказала Кэрри. «О, -о, О приятно улыбнулся он, как бы изумляясь в своей ошибки. Очевидно, я ослышался. Это был типичный комивояжер крупного торгового дома, принадлежавший к категории людей, которых на жаргоне того времени называли барабанчиками. К нему вполне подходило также и более позднее название, широко распространевшееся в Америке в 80-х годов. И определявшие людей, одежда и манеры которых рассчитаны на то, чтобы вызывать восхищение впечатлительных молодых женщин, таких называли мостак. Его коричневый шерстяной костюм в клетку был в то время ещё новинкой. Потом он стал обычным костюмом делового человека. В глубоком вырезе жилета видна была накрахмаленная грудь сорочки в белую и розовую полоску. Из рукавов пиджака выглядывали полотняные манжеты в такую же полоску, застёгнутые крупными позолоченными запонками с обыкновенными жёлтыми агатами, известными под названием кошачий глаз. На пальцах блестело несколько колец, среди них, конечно, неизменный перстень с печаткой, из карманчика жилета свисала золотая цепочка от часов, на которой болтался жетон тайного ордена лосей. Костюм сидел почти в обтяжку. Наряд дополняли ярко начищенные коричневые ботинки на толстой подошве и мягкая серая шляпа. Человек, устоявшему на уровне развития Кэри, незнакомцу смог показаться интересным. И ей достаточно было одного беглого взгляда, чтобы заметить всё, что говорило в его пользу. На случай, если люди подобного типа переведутся на земле Я позволю себе обрисовать здесь те приемы и уловки, к которым они прибегали не без успеха. Хорошее платье являлось, разумеется, главным козырем Камиво и Жора. Без него он ничто. Затем он должен был обладать физически крепкой натурой, главная движущая сила которой — острое влечение к женщине. И разумом которому чужды какие-либо размышления о проблемах и силах управляющих миром. Поступками же его руководили не алчность, а ненасытная любовь к разнообразным удовольствиям. Его приёмы обычно были очень просты. Прежде всего смелость, основанная, конечно, на сильном чувственном желании и восхищении прекрасным полом. При встрече с молодой женщиной Он начинал ухаживать за нею с добродушной фамильярностью, не лишённой однако оттенка мольбы, и в большинстве случаев его ухаживания принимались снисходительно. Если женщина обнаруживала склонность к какетству, он позволял себе поправить на ней бантик, а заметив, что клюнула, тотчас начинал называть её просто по имени. Зайдя, к примеру, в универсальный магазин, Камило Ижор не принуждённо облакачивался на прилавок и задавал продавщице несколько наводящих вопросов. В более изысканных кругах, а также в поезде или в зале ожидания, он вёл себя осторожнее. Но как только на его горизонте появлялся податливый по его мнению объект, он становился воплощённым вниманием и любезностью. Заводил речь о погоде, галантно открывал дверь вагона, помогал нести чемодан, Если же это не удавалось, старался сесть рядом, надеясь до прибытия поезда к месту назначения найти возможность поухаживать. Положить под голову подушечку, предложить книгу, скамеечку под ноги, опустить штору он успевал подумать обо всём. И доехав до места, он лишь в том случае не сходил вслед за спутницей, чтобы принять на себя заботу о её багаже, если считал дело безнадёжным. Кому-нибудь из женщин следовало бы написать философский трактат об одежде. Как бы женщина ни была молода, она знает толк в платье. Оценивая мужской костюм, женщина проводит при этом некую едва заметную грань, которая позволяет ей делить мужчин на стоящих и не стоящих её внимания. Индивидуум, опустившийся ниже этой грани, уже никогда не удостоится её взгляда. Есть и другая грань, который заставляет женщину сравнивать одежду мужчины со своей. И к такому сравнению невольно побудил Керри её сосед. Она внезапно поняла, как они не равны. Её простое синее платьеце с отделкой из чёрной бумажной тесьмы показалось ей жалким. Она вдруг увидела, как поношены её ботинки. "Позвольте", продолжал её спутник, Ведь я как будто многих знаю в вашем городке. Хотя бы Маргенрота, магазин готового платья, Гипсона, монофактурный магазин. В самом деле, перебила Кэрри и сразу взволновалась, вспомнив сколько томительных минут она пережила простаивая перед витринами этих магазинов. А он почувствовал, что нашёл наконец ключ к её вниманию. Через несколько минут он уже подсел к ней и принялся рассказывать о заключённых им сделках по продаже готового платья, о своих странствованиях, о Чикаго и городских развлечениях. «Вы получите массу удовольствия, раз вы едете в Чикаго. У вас там есть родные?» «Я еду навестить сестру», — ответила Керри. «Вы непременно должны осмотреть Линкольн-парк и бульвар Мичиган», — сказал он. Вот где строятся гигантские здания. Это в полном смысле слова второй Нью-Йорк, изумительный город. Там есть на что посмотреть: театры, огромные толпы народа, красивые дома. О, вам там очень понравится. Стараясь представить себе всё, что он описывал, Кэри вдруг ощутила глухую тоску. Она казалась себе таким ничтожеством по сравнению со всем этим великолепием, и ей стало не по себе. Она прекрасно понимала, что её ждут не одни удовольствия, однако было что-то обещающее во всём том, о чём ей рассказывал её спутник. Ей было приятно внимание этого хорошо одетого человека. Она не могла сдержать улыбки, когда он, заговорив об одной известной актрисе, сказал, что Кэрри напоминает ей её. Девушка отнюдь не была глупа, и всё же ей это польстило. Вы ведь побудете немного в Чикаго, спросил он в ходе беседы, теперь уже совсем непринуждённый. Право, не знаю, уклончиво сказала Кэрри. У неё мелькнула мысль, что она может не найти там работы. Ну уж, несколько недель во всяком случае поживёте, спросил он, пристально глядя ей в глаза. То, что между ними происходило, было гораздо значительнее произнесённых слов. Он угадал в этой девушке какую-то неуловимую прелесть, заменившую ей броскую красоту. Кэри поняла, что интересно для него лишь с вполне определённой точки зрения. Это обычно пугает женщину и вместе с тем тайно радует. Она держалась очень просто, хотя бы потому, что ещё не успела научиться лёгкому жеманству, которое помогает женщинам скрывать свои истинные чувства. Кое в чём её поведение могло показаться смелым. Будь у неё, например, умный и опытный друг, он объяснил бы ей, что не следует так упорно смотреть мужчине в глаза. Почему это вас интересует? спросила она. Да просто потому, что я сам пробуду в Чикаго несколько недель. Мне нужно хорошенько ознакомиться с товарами нашей фирмы и запастись новыми образцами. Тем временем я бы показал вам город. Я не знаю, сможете ли вы, то есть, вернее, не знаю, смогу ли я. Ведь я буду жить у сестры и, ну, что ж, Если она будет против, мы как-нибудь это уладим. Он достал из кармана маленькую записную книжку и карандаш. Точно, они уже обо всём договорились. Какой же ваш адрес? Кэри порылась в кошельке, где хранилась бумажка с адресом сестры. Её спутник засунул руку в задний карман брюк и достал толстенный бумажник с пачкой зелёных ассигнаций и уймой различных записочек и квитанций. Бумажник произвёл на Кэри большое впечатление. Такого не было ни у кого из её знакомых. Да и вообще никогда ещё она не встречала столь опытного путешественника и столь светского щеголя. Бумажник, блестящие коричневые ботинки, изящный с иголочки костюм, уверенность в каждом жесте и каждом слове всё это рисовало её воображению мир несметных богатств, окружавших этого человека. И потому она готова была отнестись благосклонно ко всему, что бы он ни предложил. Он вынул из бумажника красивую визитную карточку своей фирмы, с литографированной надписью Bartlett, Caryo и Co. Внизу в левом уголке было добавлено Charles Druet. Вот это я Сказал он, подавая карточку Кэрри и указывая на фамилию внизу. Произносится «Друэ» — «По отцу я француз». Пока Друэ прятал бумажник, Кэрри рассматривала карточку. Затем он достал из внутреннего кармана пиджака пачку писем, взял одно из них и, указывая ей на красовавшийся сбоку рисунок, сказал «Это дом, где помещается наша фирма, на углу Стейт и Лейк-стрит». Он произнёс это с гордостью. Служба в такой фирме что-нибудь дозначит, и ему хотелось, чтобы девушка это почувствовала. Итак, ваш адрес? Снова спросил он и приготовился записывать. Кэрри Мибер, медленно сказала она. 1 Van Buren Street на западной стороне, дом 354, квартира Гансона. Друэ аккуратно записала адрес, снова вынул бумажник и спрятал туда записную книжку. Если я загляну к вам в понедельник вечером, я вас застану дома? спросил он. Думаю, что застанете, ответила Кэрри. Как это верно, что слова лишь бледные тени того множества мыслей и ощущений, что стоят за ними. Слова это крохотные слышимые звенья, связующие большие неслышимые чувства и стремления Здесь в вагоне эти двое перекидывались незначительными фразами доставали кошелёк или бумажник разглядывали визитную карточку и каждый не сознавал как невнятны его истинные чувства для другого ни у него ни у неё не хватало проницательности чтобы угадать что сейчас на уме у собеседника Он ещё не был уверен, удалось ли ему завлечь девушку. Она не понимала, что поддаётся ему, пока он не заручился её адресом. И только тогда она почувствовала, что в чём-то ему уступила, а он убедился, что одержал победу. И уже оба поняли, что как-то связаны. И уже он овладел разговором, направляя его так, как ему хотелось. Он болтал с полной непринуждённостью, а она стала держаться гораздо свободнее. Они приближались к Чикаго. Замелькали сигнальные огни, мимо пролетали встречные поезда. Из беспредельных просторов ровных и голых прерий к большому городу шагали по полям ширенги телеграфных столбов. Вдали уже вставали очертания предместй, высоко к небу вздымались фабричные трубы. Часто стали попадаться двухэтажные деревянные строения, одиноко стоящие в открытом поле, не защищенные ни оградой, ни деревьями, словно дозорные надвигающиеся армии домов. Ребенку, человеку, одаренному воображением и тому, кто никогда не путешествовал, момент приближения к большому городу всегда сулит чудеса. Особенно если это происходит вечером, В тот таинственный час борьбы света с мраком, когда весь живой мир переходит из одного состояния в другое. О, эти обещания надвигающейся ночи. Как много говорит ночь усталому человеку. Сколько былых иллюзий и надежд возрождает она. Душа утомлённого труженика говорит: Скоро я буду свободна. Я примкну к сонным веселящимся и буду веселиться вместе с ними. Улицы, фонари, ярко освещённые комнаты, где накрыты обеденные столы, всё это для меня. Театры, залы, собрания, пути, что ведут к отдыху и тропинки, что ведут к весёлым песням, всё это с наступлением ночи моё. Хотя весь род людской ещё работает в конторах и на заводах, трепет предвкушения уже наполняет воздух. Самые апатичные люди и те испытывают чувства, которые не всегда можно описать или выразить словами. Точно с плеч вдруг свалилось тяжёлое бремя. Сестра Кэри глядела в окно. Любопытство девушки, словно прилипчивая болезнь, передалось её спутнику, и он сам по-новому стал смотреть на большой город, рассказывая ей о его чудесах. Это северо-западная часть Чикаго сказал Дроя. А вот река Чикаго, добавил он, указывая на мутную реку, где, упираясь на сами вусаженные чёрными столбиками гранитные берега, теснились трёхмачтовые гиганты пришельцы из далёких вод. Свист вырывающейся пара, стук, ляск, и река осталась позади. Чикаго становится великим городом, продолжал Дроя. Удивительным городом. Вы найдёте там много такого, на что стоит посмотреть. Кэри почти не слушала его. Её вдруг охватил невольный страх при мысли, что она совсем одна вдали от родного дома, и её несёт прямо в огромное море жизни и дерзаний. Она почувствовала, что ей не хватает воздуха, сильное сердцебиение вызывало лёгкую тошноту. Она прикрыла глаза и стала убеждать себя, что Всё это пустяки, что Колумбия-Сити не так уж далеко от Чикаго. Чикаго, Чикаго, прокричал проводник шумно открывая дверь. Поезд врезался в густую сеть рельсов, грохот и гул наполнили воздух. Кэрри схватила в одну руку свой жалкий чемоданчик, а в другой крепко зажала кошелёк. Другая тоже встал, привычным движением ног, расправив брюки, он взял свой чистенький жёлтый чемодан. Вероятно, ваши родные встретят вас, спросил он. Разрешите мне донести ваш чемодан. О нет, не надо, быстро ответила Кэри. Пожалуйста, не надо, и прошу вас не стойте рядом, когда подойдёт моя сестра. Хорошо. Несколько не обижайся, дозвался он. Но на всякий случай я буду поблизости. Если вашей сестры на вокзале не окажется, я вас доставлю к ней. Вы очень добры. Поблагодарила его Кэри, чувствуя, как в столь непривычной для неё обстановке ценно подобное внимание. Чикаго. Снова протяжно прокричал проводник. Медленно продвигаясь вперёд, поезд вошёл под огромный сумрачный свод вокзала где только что начали зажигаться огни. Все пассажиры были уже на ногах и толпились у выхода. Ну вот мы и приехали, сказал Дроэ, направляясь к двери. До свидания. До понедельника. До свидания, ответила Кэрри и пожала его протянутую руку. Помните, я не выпущу вас из виду, пока вы не найдёте сестру. Она улыбнулась, глядя ему в глаза. Пассажиры один за другим стали покидать вагон. Друэй сделал вид, будто не обращает на Кэрри внимания. На перроне какая-то невзрачная женщина с измождённым лицом узнала Кэрри и поспешила к ней навстречу. «А, здравствуй, Кэрри», — сказала она и небрежно обняла сестру. Кэрри почувствовала, что она не могла как мгновенно исчезла атмосфера ласкового внимания среди суматохи, шума и навязны она ощутила холодное прикосновение действительности какой уж там мир яркого света и веселья какой уж там вихрь развлечений и удовольствий на лице сестры было написано вся история её тяжёлой жизни полной забот и труда Но «Ну, как поживают все наши? спросила она. Как отец? Как мама? Кэрри отвечала на вопросы, но глаза её были устремлены вдаль. В конце перрона, у прохода, который вёл в зал ожидания и на улицу, стоял другой. Он тоже оглянулся, убедившись, что она видит его и что она находится под охраной сестры. Он слегка улыбнулся ей и двинулся дальше. Одна только Кэрри заметила это. И тут, при виде его удаляющейся фигуры, ее охватило такое чувство, словно она чего-то лишилась. Когда же он совсем скрылся из виду, она поняла, что ей не достает его. Она чувствовала себя куда более одинокой в обществе сестры, Теперь она одна. Совсем одна среди бурного, равнодушного моря.